Глава 11. Сборы были долгими. Хотелось поехать без лишнего хлама, но и поступаться комфортом желаний не было. Опыт путешествий у Игоря был, но, скажем так, немного в других условиях. Теперь же Да даже одежда была другой. Она занимала больше места и намного и больше весело. Аналогично с обувью, оружием. Помощь сослуживцев была, кстати, но и с ней все приготовления заняли больше недели. Ну, к примеру, пришлось озаботиться запасными подковами для своих лошадей ага для каждой лошади требовались свои подковы то есть можно было обходиться и более-менее одинаковыми но это как с обувью лучше подобрать по ноге вроде бы мелочь а он времени сэкономит и вполне возможно спасет когда-нибудь жизнь таких вот мелочей набиралось предостаточно так что вещи пришлось разделить на три части те что постоянно при себе перевозимые на лошади лежащие в обозе Разделив, нужно было не забывать и постоянно контролировать это. Вот, к примеру, одна сабля была постоянно на поясе попаданца, относительно легкая и предназначенная прежде всего для фехтования или конного поединка. Вторая была прикреплена к седлу тяжелый килич, он же клыч, с клинком сантиметровой толщины и утяжеленной елманью. Примечание: ельмань утолщение на конце клинка, Предназначенная исключительно для рубки. Уланы в России сейчас были своеобразными универсалами от кавалерии. Так что, по словам ветеранов, их могли ожидать как атаки на строй пехоты, и батарею пушек, так и схватки с кавалерией, причем как лёгкой, так и тяжёлой. Выигрыш же попаданец после недолгой, но тяжелой борьбы с жабой решил пустить на общее благо копральство и прежде всего медицину. Хирургические инструменты, дорогущие зараза, кое-какие лекарственные травы, перевязочные материалы Несколько книг по анатомии. С медициной сейчас вообще было тяжело. Один доктор был на весь полк, и это считалось ого-го, как круто. Между тем, доктор этот даже не учился в университете, а стал медикусом после личного ученичества. Сейчас такое допускалось. Примечание. И не только сейчас. В США еще в начале 20 века стать зубным врачом мог любой желающий, у кого были средства на открытие кабинета. Да и у настоящих врачей ученичество без университета продержалось кое-где в том же США аж до второй половины XIX века. Квалификация же у него была, пришлось как-то обратиться и уйти оттуда в ужасе. Знаний по меркам спортсмена попросту не было. Ртуть-мышяк, копыта черного козла, примечание. Еще в конце XIX века европейская медицина широко использовала как ртуть Так и столь передовые ингредиенты, как порошок из мумий. Да-да, тех самых египетских. И прочие ингредиенты того же уровня. Вот что было основными методами лечения. Хирургия аналогичный уровень. В общем, попаданец плюнул и с тех пор сперва его Контуберне, а затем и Уланы со всего Капральства стали приходить к нему со своими болячками. За проблемы с почками или чем-то еще он не брался. В полку были достаточно грамотные травники, Ну вот вывихи, ушибы, растяжения и сотрясение мозга, как и порезы после неудачных схваток, вполне. Он даже научился зашивать раны. Пусть первые попытки были откровенно неуклюжими, но потом пошло на лад. Тем более, что особой альтернативы не было. Вот и сейчас. Да это может и не надо зашивать, боярин. Просительно тянет здоровенный улан. Надо, Прохор, надо. Сурово сообщает Экстремал. Рану твою, если не зашить, То она два месяца может заживать. А там и зараза из-за этого пойдет. А зашил, там недельки через три все заживет. Прохор тяжко вздыхает и согласно кивает. Готовьте стол, обращается парень к уланам из контубернии, которые охотно берутся ему ассистировать. Да зачем меня на стол? На нём люди едят, вяло возражает пострадавший. Цыть. Человек всякое свищение будет, чем хлеб. Так что стол не пострадает. Да и что? «Прикажешь мне в три погибели над тобой, горбиться?» Уложив раненого на стол и заранее подготовив все необходимое, вынужденный медик обмывает рану и сам моет руки. Затем следует аккуратный удар по сонной артерии, и пациент теряет сознание. Метод давно известный у адептов БИ, но, скажем так, рискованный. Так бы Игорь даже не попытался бы заниматься столь рискованным наркозом, но с начала весны он стал чувствовать что-то, это экстрасенсорика или что он сам толком не понимал, но раз работает, нужно пользоваться. Прохор хорочухался уже, когда обматывали ногу. Это когда боярин: "Страшно ж?" Да все уже болезнный. успокоил его попаданец и сурово приказал сопровождающим: "Сейчас до хаты на руках тащите и проследите, чтоб сам никуда не вставал. Ведро поганое рядом поставьте, чтоб было куда нужду справлять. Но дней через несколько можно будет и во двор ходить". Ну так, старушка. Те закивали истово и быстро утащили сослуживца. Кстати, боярином его начали звать достаточно давно. Как понял парень, Игорь Владимирович по здешним понятиям было что-то вроде ваше сиятельство, а обращаться так к рядовому как-то, ну, а боярин вроде как и ничего, чуть более фамильярно, но субординации не нарушает. Вообще сложилась достаточно странная картина. Его упорно считали аристократом. Сам он не подтверждал и не опровергал этого, но порой доходило до смешного. Все поступки, которые как-то выделяли его из толпы, немедленно приписывались именно аристократическому происхождению. С одной стороны, вроде как и неплохо. попаданцы еще ни разу не заставляли заниматься чем-то помимо воинской учебы, Ну, разве что в карауле стоять. А с другой, пришлось следить за своими словами и поступками, что раздражало порой. Выехали через несколько дней. И тот самый пострадавший ехал с ними на телеге, сам напросился. Да и успеет выздороветь. Вообще же полк ехал не в полном составе. Около пятидесяти человек остались в Слободе. В основном молодняк. Из набора Игоря поехал он один и немногочисленные ветераны, оставленные как для обучения этого самого молодняка, так и для решения каких-то хозяйственных вопросов. Всего ехало чуть больше пятисот человек. Ну, такие в это время полки. Подсознательно парень ожидал что выезд будет напоминать кинофильмы, то есть стройные колонны, бравые усачи и трубачи, действительность же оказалась намного более прозаичной. Одних только телег на больше сотни, так что получилась не бравая колонна, а натуральный обоз. А куда деваться? До создания грузовиков было еще ой как много времени. Да и военное имущество было достаточно специфичным, чтобы его можно было легко достать. Седла, уздечки, запасные пики, подковы, походная кухня, имущество полковых сапожников и портных, запасы провизии, медицинская телега, заслуга Игоря и много чего другого. Доехав до определенной развилки, разделились. Абос поехал дальше, а сами уланы свернули. Здесь была традиция, что полк должен пройти через город, дескать, повышает патриотизм. Как дураки какие, проворчал попаданец, но его мало кто понял. Большая часть сослуживцев прямо-таки купалась во внимании горожан. Как только выехали из города, он тут же перекинул одну ногу на седло и достал флейту. Уланы оживились. Музыку здесь любили, так что подобные упражнения воспринимали исключительно положительно. Это что-нибудь жалостливая магёш, стесняясь, обратился к нему Никифор. На лицах остальных солдат было полное согласие. Так что заиграл без лишних слов. Немного минора не повредило. Но когда проезжать пришлось через одну из деревень, где у многих улан были подружки, Попаданец не удержался. Зеленую весной под старую сосной с любимую Ванюша прощается. Кольчуга звенит и нежно говорит: "Не плачь, не плачь, Маруся красавица". Маруся молчит и слезы льет, От грусти болит душа ее. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают горькие, капают-кап-кап, -кап, капают прямо на копье. Студеную зимой опять же под сосной с любимою Ванюша встречается кольчуга вновь звенит и нежно говорит вернулся я к тебе раскрасавица!» маруся от слезы слёзы льёт как гусли душа её поёт кап-кап-кап из ясных глаз маруси капают слёзы на копьё кап-кап-кап из ясных глаз маруси капают сладкие капают кап-кап капают прямо на копьё маруся от счастья слёзы льёт как гусли душа её поёт кап-кап-кап из ясных глаз маруси капают слёзы на копьё Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. На лицах появились улыбки, послышались шутки, и кое-кто из Улан отстал, колятына обещая догнать. Вот только попрощается, как следует со своей Марусей. Молодец, сильно настрой поднял, сказал ему подъехавший поручик. Вообще случай с удачным внедрением поэзии был редким. Всего несколько стихов и песен удостоились признания сослуживцев. И это при том, что он старался отбирать их очень тщательно. Да, здесь Высоцкого не перепоешь, как не старайся. В один из поэтических дней сам с собой разговаривал парень. Была у него такая привычка. Вот взять, к примеру, прощание славянки. Песня гениальная, но не подходит, в принципе. Там же есть такие строки, как где Илья твой и где твой Добрыня, и встань за веру русская земля. Красиво да охренеть, как Но вот здесь и сейчас это однозначно не пойдет. Почему? Так она очень хорошо ложится на чаяния староверов, против которых ведется настоящий террор. Илья с Добрыней, обращение к старине: "Да и встань за веру", именно так говорят староверы. Так что, да, вряд ли из меня получится местный вариант Пушкина. Ну да, спортсмен был честолюбив и, зная массу песен и стихов, надеялся как-то выделиться. Мир он решил считать параллельным Так что обкрадывать поэтов не стеснялся. Но пока не слишком-то получалось, знал-то он в основном песни, причем современные, а со стихами того же Пушкина дела обстояли куда скромней.